Ещё одно лицо в кругу Марии Ивановны хочет отметить, тоже характерное для этого пустого, веселящегося, сплетничающего, безпечного общества. Один из ближайших друзей Марии Ивановны Александр Александрович Башилов. В неделю уж верно раза два он приезжает утром и остаётся к обеду. Он отставной генерал-майор и живёт в абсолют праздности. Несмотря на почтенный воинский чин и на годы, ему в 1820 году уже 43 года. Он душа общества и всеобщий любимец. Его специальность всевозможные бальные эффекты и сюрпризы. Устроить на балу у Апраксиных скандальную и грубую публичную ссору с молодым Апраксиным, ужас у хозяев и всех присутствующих. и затем открыть, что это был сюрприз. На именина генерал-губернатора князя Галицина инсценировать балет, где сам Башилов исполнял мужскую роль, а другой господин женскую. Принимая у себя великого князя Михаила Павловича, спросить его: "Не желает ли он чая?" и через минуту вернуться в виде толстого немца в шитом кафтане и напудренном парике с подносом и чаем. На Дежене-Дансон у Марии Ивановны в качестве ресторатора с колпаком на голове и в фартуке угощать гостей по карте блюдами, им самим изготовленными, и, по словам Вязинского, рассказывающего это, очень вкусными. И мало ли еще остроумных идей рождал этот ежедневник, изобретательный ум. И верно был мастер угадать старухих лёстовой арапкою о Софье Павловне билетом на завтрашний спектакль, хотя и не лгунишка, картёжник, вор нет, впоследствии сенатор, тайный советник. По крайней мере, Мария Ивановна в нём души не чает и не нахвалится его услужливостью. Грибоедов мог завидовать беспечальной, легкой жизни Башилова, как он однажды по известному рассказу его сестры позавидовал танцевальной ловкости молодых Афросимовых.